глава четверт вечером я спустилась на первый этаж чтобы предложить миссис доусон свою помощь заглянув в столовую обнаружила что она пуста в холле также никого не было за горшками с растениями я заметила большие стеклянные раздвижные двери направилась к ним и оказалась на веранде отсюда открывался вид на задний двор дома аккуратные стриженные кусты ухоженный зеленый газон и благоухающие клумбы с петрыми цветами Я зачарованно смотрела на расстилающийся передо мной разноцветный ковер и вдыхала его аромат. Джек беседовал с родителями возле небольшой огороженной площадки. Я направилась к ним по дорожке, аккуратно выложенной красной плиткой. Миссис Доусон пролетела мимо меня в сторону дома. Дик окликнул ее несколько раз. «Роуз! Роуз!» Но она так и не обернулась. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему». Его слова догнали ее у самого входа. Миссис Доусон обернулась, и ее губы расплылись в победной улыбке. Дик обреченно последовал за ней. После того, как родители Джека скрылись за большими стеклянными дверями, я вопросительно взглянула на мужа. «Что случилось?» «Так, небольшой семейный спор, не более». Джек махнул рукой. Я огляделась по сторонам. «У вас здесь очень красиво. Только та территория почему-то пустует», — я показала на огороженную площадку. «Да, отец хотел построить рабочий кабинет, но мама просит сделать бассейн. У Лили проблемы с позвоночником, и регулярные занятия плаванием пошли бы ей на пользу». «Нет, нет, ничего серьезного, обычный сколиоз», — добавил он, увидев мой обеспокоенный взгляд. «Мы вернулись в дом». Джек пошёл к отцу, а я зашла в столовую. Свекровь в обтягивающих лосинах и лёгкой свободной тунике мариновала креветки. «Я могу чем-то помочь?» — обратилась я к ней. В этот момент вбежала Лили и вопросительно посмотрела на мать, не обращая на меня внимания. «Не переживай, малышка, вопрос с бассейном я уладила». Миссис Доусон тепло взглянула на дочь, и та радостно кинулась ей на шею. «Что готовим?» Лилия кинула быстрым взглядом стол и задержалась на креветках. «Понятно, я займусь морковью». Она взяла овощи и потянулась к терке. «Кристина, ты можешь почистить лук?» Свекровь протянула мне пакет с овощами. «Думаю, трех луковиц будет достаточно». Мы готовили в абсолютной тишине. Сегодня хозяйка дома была не в настроении. Возможно, мое присутствие негативно действовало на нее. Спустя время, когда я уже заканчивала с луком, свекровь попросила меня приправить солью только что нарезанный ею салат. Я вынуждена обратилась к сестренке мужа. «Лили, где стоит солонка?» Мой вопрос остался без ответа. В недоумении я смотрела на нее, но девушка упорно продолжала притворяться, будто не услышала меня. Положив последнюю креветку в глубокую чашку, она направилась к холодильнику. «Лили!» «В каком шкафу хранится соль?» Пришлось повторить. В этот раз вопрос прозвучал достаточно громко, его не услышал бы только глухой. Лили взяла солонку и ленивой походкой подошла ко мне. «Вот». Она нехотя поставила солонку на стол, даже не взглянув на меня. Далее все происходило при полном взаимопонимании матери и дочери. Лили часто кидала на маму загадочные и абсолютно непонятные мне взгляды, К моему удивлению, миссис Доусон прекрасно понимала дочь, так как с большим старанием отвечала ей тем же. Когда лили оказывалась возле мамы, то обязательно прикасалась к ней, поправляла сережки или гладила по плечу. Миссис Доусон наслаждалась вниманием дочери и каждый раз посылала ей ответный любящий взгляд. «Я чувствовала себя лишней. Их же все устраивало. Я решилась сама завязать разговор» и задала несколько вопросов в духе «А что это за соус? Давно ли вы здесь живете?» Но получила только короткие, односложные ответы. Тогда я предложила испечь пряники, сказав, что Джеку они очень нравятся, и я угощала его ими, когда мы встречались. Лили снова переглянулась с мамой, и я подумала о том, как они хорошо понимают друг друга без слов. Сначала меня просто угнетала их бестактность по отношению ко мне, а потом, должна признать, эта стрельба глазами стала меня сильно раздражать. «Вы не любите пряники?» — не унималась я. «Нет, мы готовим то, что предпочитает мама», — ответила за двоих сестренка Джека. Свекровь не стала поправлять дочь или делать ей замечания. Она обернулась ко мне с многозначительной улыбкой, а затем мелодично добавила. «Джек...» очень любит креветки, приправленные моим специальным соусом, и он очень любит мои печенья, посыпанные шоколадной крошкой. Тем более, тест тоже подошло. Кристина, ты достаточно нам помогла, и я тебе искренне признательна за это. Как здорово! Приятно наблюдать, как мои любимые женщины дружно хозяйничают. За моей спиной стоял Джек. Речь шла о моих любимых печеньях, не так ли? Я невольно подслушал. Джек повернулся к плите, с наслаждением втянул аромат того самого специального соуса для креветок, который готовила миссис Доусон, и просиял от удовольствия. «М -м, на ужин у нас креветки. Он направился в сторону матери. Мама и вправду готовит просто божественно. Свекровь довольно улыбнулась и крепко прижалась к груди сына. «Вот что ты будешь делать с ней?» Она забрала нож из моих рук. «Джек, уведи ее отсюда быстрее. Кухня не самое романтичное место», — засмеялась миссис Доусон. «Ну, раз она вам не нужна, то...» — Джек игриво обнял меня за талию и потянул к выходу. «Пойдем», — ласково шепнула на ухо. «Мама с Лили сами обо всем позаботятся». В непонятном смятении я поднималась по лестнице. Давно не ощущала себя такой потерянной. Думаю, даже не их отношение ко мне а скорее их теплое общение между собой заставило меня почувствовать себя неуютно. В замешательстве я никак не могла разгадать точную причину хаоса в своей душе. Джек ничего не замечал, он слишком увлекся рассказом о новом проекте. С его слов, он займет много времени и обещает быть прибыльным. Его голова была наполнена новыми целями и идеями, к реализации которых он намеревался приступить уже завтра. Вечером я облачилась в платье-футляр графитового цвета и подобрала туфли на высоком каблуке. Джек торопливо поправил узел галстука, и мы спустились в холл. На ужин была приглашена подруга мамы Джека, Анна, высокая худощавая женщина лет 50, которая приехала с дочерью Ритой. Круглолицая рыжая Рита внешне совсем не походила на свою маму. Миссис Доусон сообщила, что сегодняшний ужин в честь нашего приезда. Все, кроме мистера Доусона, уже сидели за столом. Хозяйка дома в стильном платье и с безупречным макияжем в центре. Ее волосы, как всегда, были аккуратно уложены, а губы четко очерчены. Изящную шею украшало роскошное ожерелье из драгоценных камней. К слову, миссис Доусон всегда выглядела так, будто стремилась затмить всех женщин мира, а всех мужчин покорить. Подойдя ближе, я окинула стол жадным взглядом, поскольку была голодна. Изысканность блюд пленила меня. Даже еще не отведав их, я могла бы поклясться, что все божественно вкусно. Салат, креветки в соусе и запеченная рыба выглядели очень аппетитно, а от свежеприготовленного печенья с шоколадной крошкой доносился сладкий сдобный аромат, который еще больше возбуждал аппетит. Мы с Джеком уже успели расположиться за столом, когда услышали стук в входной двери. Это Дик вернулся с работы». Через несколько минут он присоединился к нам. На протяжении всего вечера звучали комплименты хозяйке дома, ее красоте и умению подать себя, а также неоспоримым кулинарным способностям, доказательства которых — блюда, украшающие стол. «Мамочка, как же вкусно!» М -м -м -м -м — Лили закатила глаза от удовольствия. «И вправду роуз». «Но «Ну нельзя так прекрасно готовить, я снова рискую набрать лишние килограммы», добавила Анна. «Да, безумно вкусно», — подхватила Рита. «Как вы все успеваете! И ведь при этом выглядите так, что глаз не отвести». Восхитилась она и нетерпеливо потянулась за соусом, чтобы полить им креветки. «Да, очень вкусно», — похвалил Ник, но его слова потерялись на фоне более искусных комплиментов. Миссис Доусон сдержанно поблагодарила всех, ее правильные черты лица дышали безмятежной веселостью, а голубые глаза отдавали фосфорическим блеском, ослепляющим, но все-таки холодным. В ее улыбке мелькало что-то детское, она смаковала каждое слово, упиваясь своей придуманной властью над этими людьми. И только Джек с отцом, не замечая ничего, обсуждали новый проект. Рита застала меня врасплох очередным высказыванием о соусе миссис Доусон. «Это что-то волшебное. Я не могу передать, насколько это вкусно». Она посмотрела на меня и жадно облизнула губу. Мне стало неловко. Осознав, какое вопиющее преступление я совершаю по отношению к хозяйке дома, я сразу же исправилась и сделала ей небольшой комплимент. «Миссис Доусон, креветки в соусе восхитительны». «На здоровье», — промурлыкала она. Джек, наконец, оторвался от разговора и присоединился к моим словам. «Это самый вкусный соус в мире!» Он виновато направился к матери и со всей сыновьей преданностью обнял ее. В глазах миссис Доусон появились слезы. Пожалуй, настал кульминационный момент сегодняшнего вечера. Да, именно так мне и показалось. Никогда бы не подумала, что обыкновенный ужин может стать целым ритуалом и вызвать столько эмоций, и даже слезы. Только один мистер Доусон наблюдал за происходящим с ироничной усмешкой, будто все это его забавляло. «Ну что, Джек, если ты закончил, пойдем», — обратился он к сыну. «Да, пап». Муж остановился возле меня и шепнул на ухо. «Не скучай, я скоро вернусь». Я заметила, как свекровь проводила взглядом мужа и разочарованно отвела глаза в сторону. После ужина я вызвалась помочь с уборкой посуды и присоединилась к Лили.